Сцена четвертая. Все отменили. Оставшиеся спектакли по Цезарю и все наши обычные занятия до дня благодарения. Мы дважды пили с Фредериком Чай в Холсу хаусе однажды с нами обедала Гвендалин, но в последние два дня до каникул мы ни с кем не виделись. Во вторник вернулись в замок собрать вещи. Смерть Ричарда официально признали несчастным случаем, но это откровение удивительно мало облегчило нашу тревогу. В тот вечер мы должны были посетить поминальную службу, где нам предстояло увидеть остальных студентов и показаться им впервые с вечера субботы. В замке никого не было, но что-то в окружающих лесах переменилось – В воздухе витал какой-то посторонний запах реактивов и оборудования, резины и пластика. Следы присутствия десятка чужаков. Ступеньки к причалу были перегорожены яркой желтой буквой X из полицейской ленты. Поднявшись в башню, я вытащил из-под кровати чемодан и стал бездумно укладываться, сваливая рубашки и штаны поверх разрозненной обуви, носков и свернутых шарфов. Я впервые ехал домой ко Дню Благодарения. Обычно Филиппа, Александр и я оставались в кампусе, но декан Холленшотт известил нас, что школу впервые за 20 лет закроют на праздники. Я стащил чемодан по винтовой лестнице на второй этаж, ругаясь и пыхтя, когда прищемил колесиками ногу и воткнулся пальцами в перила. В библиотеку я явился мокрый и раздраженный, волоча чемодан за собой. Остальные уже ушли, все, кроме Филиппы, которая в одиночестве стояла у огня и держала в руке длинную медную кочергу, направив ее в пол, словно меч. Она подняла глаза, когда я с грохотом ввалился и плюхнулся в кресло, намеренно обойдя ближайшее, которое я по-прежнему считал каким-то образом принадлежащим Ричарду. «Огонь, что все время горел?» — спросил я. «Нет». — ответила Филиппа, поднимая кочергу, чтобы потыкать два жалких полежка. — Я его зажгла. — Зачем? — Не знаю. Просто казалось, что что-то не так. — Все не так, — сказал я. Она рассеянно кивнула. — Ты поедешь с нами в аэропорт? — Да, — сказала она. Камила предложила отвезти четверокурсников в Хейер. Оттуда Мэридит полетит в Нью-Йорк, Александр — в Филадельфию, а Джеймс — в Сан-Франциско. Рен должна была ехать с тетей и дядей, а потом лететь с ними в Лондон. Они приехали накануне, и холленшет устроил им номер в единственной приличной гостинице Бродуотера, поскольку Хаус был занят. «Меня ждал Огайо». Филиппа, если на нее надавить, говорила, что она из Чикаго, но я понятия не имел, есть ли у нее там родня. А потом спросил я, безуспешно пытаясь говорить, как бы между прочим. Она не ответила, просто смотрела в огонь. и Ее глаза скрывало отражение пламени в очках. Пип, честное слово, я не пытаюсь совать нос, она снова ткнула углек чергой довольно зло. Так и не суй. Я поерзал в кресле. То, что я хотел ей сказать, почему-то казалось важным. «Слушай, ты же знаешь, что можешь поехать ко мне, если захочешь, правда?» — выпалил я. «Я не говорю, что ты хочешь или должна, просто, если тебе нужно куда-то уехать, то есть они все будут с ума сходить, потому что я никогда не привозил домой девушку, и они все совершенно неправильно поймут, но просто на всякий случай... Вот, прости, теперь я заткнусь». Она отвернулась от огня, и я с облегчением увидел, что она не хмурится. Вместо этого она смотрела на меня с грустным, изменившимся лицом. Мне ни с того ни с сего пришло в голову, что она решает, сказать или нет, я тебя люблю. Но разница между нами состояла в том, что Филиппа полагала, что люди просто знают о таком, а я вечно волновался, вдруг не знают. Оливер. Вот и все, что она сказала. Выдохнула мое имя, как что-то теплое и милое. Потом прислонилась к каминной полке. Возможно, ей слишком тяжело было стоять. «Я боюсь», — сказала она с кривой улыбкой, словно этого нужно было стыдиться. «Чего?» — спросил я. «Не потому, что бояться было нечего, но потому, что столько можно было бояться, только выбирай». Она пожала плечами. «Того, что будет дальше?» Мы оба молчали, пока на камине не зазвонили часы. Филиппа подняла глаза. «Пять». Поминальная служба была назначена на пять тридцать. «Господи», — сказал я. «Да, нам пора». Я неохотно поднялся из кресла, но Филиппа не шевелилась. «Идешь?» — спросил я. Она посмотрела на меня озадаченно и рассеяно, точно только что очнулась от сна, который уже не могла вспомнить. «Иди», — она подергала свитер, покрытый сажей. «Мне нужно переодеться». «Хорошо», — я помялся на пороге. «Пип, что?» «Не бойся». «Это с моей стороны было эгоизмом». Если она потеряет присутствие духа, что станет с остальными, я и представить не мог. Она из нас единственная ни разу не дрогнула. Она так слабо мне улыбнулась, что мне это могло и померещиться. Ладно.